Параграф 2. Борьба за гегемонию Первым древнекитайским царством, добившимся гегемонии на среднекитайской равнине было Ци, расположенное в Низовье Хуанхэ. Правитель Ци был официально провозглашен Гегемоном в 650 году до нашей эры на съезде правителей Джухоу. После его смерти царство Ци лишилось положения гегемона. Им вскоре становится другое крупное царство Дзинь. Годы наивысшего могущества царства дзинь период правления Вэнь-Гуна 636 628 годы до нашей эры Судьба Вэньгуна необычна. Его матерью была женщина из племени Жун. Покинув пределы своего родного царства из-за соперничества с братьями, юный Вэньгунь бежал к кочевникам Ди, среди которых провел долгие годы. Так во главе объединения древнекитайских царств оказался человек, который по происхождению и воспитанию был скорее варваром, нежели ху-ася. Таким Вэньгунь в сущности и остался в памяти потомков. Он ходил в рубахе из грубой материи, в овчинном тулупе, подвязывал меч сыромятным ремнем и тем не менее распространил свою власть на все земли посреди четырех морей в конце седьмого века до нашей эры происходит раскол среди кочевников ди захвативших среднее течение хуанхе это послужило дзинь поводом для вмешательства. Весной 594 года до нашей эры в восьмидневной битве главные силы Дзи были разгромлены. Пленные кочевники частично были включены в Дзинскую армию, частично превращены в рабов. С господством варваров на значительной территории бассейна Хуанхэ вблизи Джоузской столицы было покончено. Соперничество между Дзинь и Южным царством Чу составляло основную линию политической истории в VII-VI веках до нашей эры. Расширяя свою территорию за счет мелких царств между речи Янзы и Хуанхэ, Чу начинает вмешиваться в отношения между основными наследственными владениями на средне китайской равнины. В конце VII века до нашей эры правитель Чу принял титул Ванна. Это был открытый вызов тем царствам, которые боролись за гегемонию под лозунгом уважения к Джоускому сыну неба. Чуский Ван становится первым гегемоном, не признающим верховное главенство Джоу. Разбив Дзинь Чу, начинает диктовать свои условия древнекитайским царством. Дзинь удалось добиться реванша лишь в 575 году до нашей эры. В начале V века до нашей эры Обостряется борьба за гегемонию между двумя царствами, ранее почти не принимавшими участие в политических событиях. Царствами У и Юэ, занимавшими земли в нижнем течении Янцзы. Страница 364 Основная масса населения здесь существенно отличалась от людей Хуася. Жители У и Юэ имели обычаи татуировать тело и коротко обрезать волосы, чем резко отличались от древних китайцев. Большую роль в их жизни играло рыболовство и морские промыслы, стремясь получить дополнительный шанс в борьбе с Чу, правитель Цзинь заключил союз с У и направил туда своих военных советников. Однако и после этого жители У предпочитали колесницам тактику боя на воде, где они чувствовали себя более уверенно, чем на суше. В 493 году до нашей эры правитель У нанес поражение Юэ после чего предпринял ряд походов на север. Одержав победу над армией Ци и разгромив Лу и Сун, он в 482 году до нашей эры добился признания гегемонии У. Примерно через 10 лет после этого настал черед Юэа, разбившего войска соперника и подчинившего себе большинство северных царств. Гегемония Юэ завершает период Чунцю с разделением царства Дзинь на три самостоятельных государства: Джао, Вэй, Хань, 403 год до нашей эры. В истории древнекитайского общества Начинается период Джаньго, воюющих царств.